Глава 22. Бабочка. Уилмингтон. Колония Северная Каролина. 3 мая 1777 года. Я сразу поняла, что Джейми опять что-то снилось. Он сидел с рассеянным видом человека, погружённого в свои мысли, словно видел не жареную кровяную колбасу на тарелке, а нечто другое. Я смотрела на мужа и меня одолевало желание узнать, что же он увидел. Но пришлось сдержаться. Если спросить сразу, подробности сна могут ускользнуть из памяти. Честно говоря, я завидовала Джейми. Я бы что угодно отдала за возможность видеть то, что видел он. И неважно, реально оно или нет. Какая разница, ведь это была связь с моими близкими». И всякий раз, когда я замечала на лице Джейми такое рассеянное выражение, разорванные нервные окончания, соединявшие меня с исчезнувшей семьей, искрили и пылали, как закороченные провода. Я не могла устоять перед искушением узнать, что ему снится. Хотя, подобно всем снам, его видения редко бывали четкими и ясными. «Тебе приснились они?» «Да», — спросила я, когда ушла служанка, которая принесла еду. Мы встали поздно, потому что устали от вчерашней долгой дороги Уилмингтон и сейчас были единственными, кто обедал в маленьком зале гостиницы. Джейми посмотрел на меня и медленно кивнул. Но между бровями у него залегла складка. Мне стало не по себе. Обычно после редких снов о Бри или детях он просыпался счастливым и умиротворённым. «Что?» — требовательно спросила я. «Что случилось?» Он пожал плечами, по-прежнему хмурясь. «Ничего, Саксоночка, я видел Джема и малышку». На лице Джеми микнула улыбка. «Господи, какая же она дерзкая маленькая драчунья! Похоже на тебя, Саксоночка!» Весьма сомнительный комплимент. Но на душе стало теплее от воспоминаний. Я часами наблюдала за Мэнди и Джемом, запоминая каждую черточку, каждый жест пытаясь мысленно перенестись в будущее, представить, какими они будут взрослее. И почти не сомневалась, что у Мэнди мои губы. Я знала совершенно точно, что у нее моя форма глаз и мои волосы. Бедное дитя. Хотя они и были черными, как смоль. Что они делали? Джейми потер пальцем между бровями, как будто у него зачесался лоб. «Они гуляли», — медленно произнес Джейми. Джейм сказал Мэнди найти себе занятие, а она пнула его в голень и побежала прочь. Он погнался за ней. По-моему, была весна. Он улыбнулся, сосредоточившись на том, что увидел во сне. «Помню, в волосах Мэнди запутались маленькие цветочки. Их еще много росло между камнями». «Какими камнями?» — резко спросила я. «Надгробными». Тут же ответил Джейми. «Точно. Они играли среди камней на холме, за Лалли Брохом». Я счастливо вздохнула. Ему уже в третий раз. Снилось, что они в Лалли Брохе. Возможно, мы лишь принимали желаемое за действительное, но я знала, Джейми, как и меня, радует мысль о том, что они обрели там дом. «Вполне возможно», — сказала я. «Роджер ездил туда, когда мы искали тебя». Он говорил, что дом пустовал, и его выставили на продажу. У Бри должны быть деньги, так что они могли купить Лали Брох. Они могут жить там. Я и раньше говорила об этом Джейми, но он довольно кивнул. Могут. Его глаза все еще туманились от мысли о детях, которые бегали друг за дружкой по склону холма, среди высокой травы и выветренных серых камней, отмечающих семейное кладбище. С ними была бабочка внезапно произнёс Джейми. А я и забыл. Синяя такая. Синяя? Разве в Шотландии водятся синие бабочки? Я нахмурилась, пытаясь вспомнить. По-моему, все бабочки, которых я там видела, были в основном белыми или жёлтыми. Джейми посмотрел на меня с лёгким недовольством. Это же сон, Саксоночка. Мне могли бы присниться бабочки с крыльями в тартановую клетку, и я бы не возражал. Я рассмеялась но решила не отвлекаться. «Точно!» «И все же, что тебя беспокоит?» Он посмотрел на меня с любопытством. «Откуда ты знаешь, что я встревожен?» Я взглянула на него свысока. Ну и настолько свысока, насколько смогла, учитывая разницу в росте. «Может, лицо у тебя и не зеркало, но я замужем за тобой 30 с лишним лет». Джейми не стал уточнять, что меня не было с ним лет двадцать из этого времени и просто улыбнулся. Да, на самом деле ничего страшного. Единственное, они вошли в башню. «В башню?» — нерешительно переспросила я. Древняя башня, Брох, давшая имя Лали Броху, стояла на холме за домом. Ежедневно ее тень, как от гнома на гигантских солнечных часов, размеренным шагом пересекала кладбище. Мы с джейми и Сенька поднимались туда по вечерам в начале нашей жизни в Лале-Брохе, чтобы посидеть на скамейке, стоявшей у стены башни, побыть вдали от домашней суеты, насладиться мирным видом поместья и его угодий, которые расстилались перед нами бело-зелёным ковром, расплывчатым в сумерках. Между бровями Джейми вновь появилась складочка в башню. Повторил он и беспомощно посмотрел на меня. Не знаю, в чём там дело. Только мне не хотелось, чтобы они туда заходили. Было ощущение, будто внутри кто-то есть. Поджидает. И мне это совсем не понравилось.